Дорога домой. На подъезде к Бирмингему Бат разволновался. Билли, окажи любезность, давай поменяемся местами. Я хочу сесть к окошку, чтобы увидеть полустанок. Конечно, легко. Бат пересел к окну. Он огорчился, когда на переезде не увидел таблички с названием города. Может, просмотрел и разглядит на обратном пути. Прибыли в Бирмингем. Оказалось, старое красивое здание вокзала с огромной стеклянной крышей снесли. Поезд остановился у невыразительного перрона в центре города. Бат и Билли вышли из вагона. Юноша проводил своего спутника к маленькому залу ожидания. «Приятно было побеседовать с вами, мистер Тредгуд. Взаимно, Билли. Удачи тебе в учебе и с твоей девушкой. Спасибо за пожелание и ваш совет». «Я послал ей смс-ку. Очень надеюсь, она ответит». Распрощавшись с попутчиком, Бат уселся в зале ожидания. Потом посмотрел на часы и понял, что до поезда на Атланту ещё целый час. Если не валандаться, можно успеть кое-что сделать. Он поспешно вышел на улицу и помахал такси, которое, на его счастье, только что высадило пассажира. Бат сел в машину и, глянув на карточку на приборной панели, поздоровался с водителем — Доброго дня, пит. И вам того же. Куда мы едем? Вот тут заковыка. Точного адреса нет. Мне нужно в городок под названием Полустанок. Водитель порыскал в карте навигатора. Что-то я его не вижу. Гляньте возле Gate City. Полустанок должен быть рядом. На карте его нет. Вот как? Хм. Я хорошо помню, что он в 12 минутах езды на восток от Бирмингема. Но тут вот понастроили всякие развязки и автострады, и теперь я никак не сориентируюсь. Проще всего ехать на восток вдоль железнодорожных путей. Я узнаю дорогу, когда мы на ней окажемся. Она единственная, другой нет. Машина ехала через центр города, Бат смотрел в окно. «Надо же, как всё тут изменилось! Когда я был маленький, тётя Иджи возила нас в кино, но сейчас этих зданий здесь нет. Многие киношки давным-давно снесли». Уже довольно долго ехали вдоль железнодорожных путей. «Что-нибудь узнаёте?» — спросил водитель. «Пока нет, но это где-то здесь». Минут через пятнадцать водитель снова спросил «Конечно». «Так и ехать дальше». «Знаете что, Пит, вы здесь постойте, а я пройду чуть вперёд и осмотрюсь. Счётчик не выключайте. Если не увижу ничего знакомого, через пять минут я вернусь». Видя огорчение старика, шофёр ему посочувствовал и выключил счётчик. «Ничего, подождём, пусть дедок оглядится». Бат вылез из машины и пошёл вдоль путей. Он сотни раз ездил поездом в Атланту и обратно, но сейчас ничего не узнавал. Бат миновал развалившиеся кирпичные строения, которые от них не казались знакомыми. Чуть впереди на земляной насыпи валялся обломок дощатой вывески. Может, он подскажет, что это за место? Бат подделал его ногой. Только одно слово Бакалея без всякого адреса. Второй обломок, валявшийся футок в двадцати, оказался вообще без надписи. Бат огляделся, но других остатков вывески не обнаружил. Он зашел в лесок и потом с трудом выбрался обратно к путям, только почему-то уже в ином месте. Попытки определить, в какой стороне осталось такси, не увенчались успехом, и Бат понял, что окончательно заблудился. Не хватает ещё шлёпнуться по сиреть это не весть где и сломать бедро. И тогда одному Богу известно, чем оно всё обернётся. Будь у него телефон, он бы вызвал какую-нибудь помощь. Теперь же только и оставалось, что идти в ту сторону, с какой вроде бы пришёл, и надеяться, что не ошибся к чертям собачьим. А водитель Петра судил, что старик, видимо, нашёл то, что искал. Дед просил подождать пяток минут, прошло уже сорок пять, но он так и не вернулся. Пит был совестлив, однако ждать больше не мог, а потому завёл мотор и покатил обратно в Бирмингем. Минул час, а Бат всё шагал по шпалам. С обеих сторон путей не было ничего, кроме зарослей и кустов. Бат глянул на часы. «О, Боже!» он угодил в передрягу, поскольку пояс на атланту уже ушёл. Бат остановился и что есть мочи заорал: "Эй, кто-нибудь, помогите!" Тишина. Никакого ответа. Вечерела. Потоптавшись, Бат понял, что надо сойти с рельсов, иначе в темноте его переедут к чёртовой матери. Он огляделся. Справа виднелась рощица, и он к ней направился. Но поскользнувшись на крутом откосе, почти весь путь проделал на заднице. Прибыв к месту назначения, бат встал, отряхнулся и, выбрав своим бивуаком раскидистое дерево на опушке, устроился под ним на опалой листве. Вот влип так влип. Делать нечего, надо ждать утра. Надей, что в пансионате его не хватится и не свяжутся с Руфи. Это ж надо быть таким дураком. Чем он думал-то? Кошмар. Даже не смог отыскать свой родной город. Спускалась ночь, но тьма, слава богу, не была кромешной, светила довольно яркая луна. Вот только холодало. Туда-сюда наклонив часы, Бат разглядел стрелки на циферблате. О, господи, всего лишь четверть десятого. Впереди долгая ночь, и тут в ветвях заухал филин.